котята. Два маленьких котенка Поссорились в углу. Сердитая хозяйка Взяла свою метлу И вымела из кухни Дерущихся котят, Не справившись при этом, Кто прав, кто виноват. А дело было ночью, Зимою, в январе. Два маленьких котенка Озябли на дворе. Легли они, свернувшись На камень у крыльца. Носы уткнули в лапки И стали ждать конца. Но сжалилась хозяйка И отворила дверь. «Ну что?» — она спросила. «Не ссоритесь теперь!» Прошли они тихонько В свой угол на ночлег. Со шкурки — Отряхнули холодный мокрый снег и оба перед печкой уснули сладким сном. А в юга до рассвета шумела за окном